Один из старичков, сидевших у стойки, направился к ним. Эдди и Джейк попятились. По спине Эдди пробежал холодок. Джейк побледнел, как полотно, а Иш начал тихонько подвывать. Что-то тут было не так, все точно. В каком-то смысле они потеряли свои тени. Эдди только не мог понять, как это произошло. Подросток 77 тем временем уже достал кошелек и расплачивался за обе книги. Разговор с Келвином какое-то время продолжался Иной раз прерываемый добродушным смехом А потом нью-йоркский Джейк направился к двери Эдди уже двинулся следом, но Джейк из серединного мира схватил его за руку Нет, еще не пора, я должен вернуться Мне это отдал лампочки, фыркнул Эдди Давай подождем на тротуаре Джейк задумался, потом кивнул Но у двери им пришлось остановиться и отойти в сторону Другой Джейк возвращался с раскрытой книгой загадок. Келвин Тауэр навис над шахматной доской, стоящей на стойке. Поднял голову, увидел вернувшегося Джейка, улыбнулся. «Передумал насчет чашечки кофе его гиберийский скиталец?» «Нет, я хотел спросить, не зная...» «Дальше пойдет я... речь о загадке Самсона!» прошептал Джейк из Срединного мира. «Не думаю, что это важно, хотя этот дипно споет очень неплохую песню. Хочешь послушать «Обойдусь» ответил Эдди. Вот, «Пошли!» Они покинули магазин, и хотя ситуация на второй веню не улучшилась, по-прежнему бесконечная тьма ощущалась за фасадами зданий, за самим небом, на улице было куда как лучше, чем в манхэттенском ресторане для ума. По крайней мере, они дышали свежим воздухом. «Вот что я тебе скажу!» Джейк повернулся к Эдди. «Пойдем-ка на угол второй авеню 46-й улицы!» Он прислушался. Эрон Диппен уже пел. «Я догоню!» Эдди обдумал его предложение, покачал головой. Джейк погрустнел. «Ты не хочешь увидеть Розу?» «Будь уверен, хочу!» Ответил Эдди. «Безумно хочу!» «Тогда...» «Но я чувствую, что рано нам уходить. Не знаю почему, но рано!» Джейк, двойник из 77 года, оставил дверь открытой, когда вошел в магазин, и Эдди шагнул к дверному проему. Эрон Дипно загадывал Джейку загадку, которую потом они загадали Блейну моно Кто может бегать, но никогда не ходит, имеет рот, но никогда не говорит. Джейк из Срединного мира тем временем вновь смотрел на черную доску, выставленную в витрине, зажаренную на сковородке Уильямом Фолкнером, Раймондом Чадлером, фруктурую. Он охмурился. На лице читались сомнения и тревога. И знаешь, меню другое. В какой части не помню это важно джейк повернулся в глазах поддвинутыми бровями читалась боль не знаю это еще одна загадка. я ненавижу загадки эдди мог ему только посочувствовать когда Билл не берил договорились когда она клаudiия сам загадал загадку сам ответил Спасибо. я приду что неважно Лучше отойди в сторону, Джейк, а не то столкнешься с самим собой. Джейк из Срединного мира вскинул глаза на надвигающегося на него нью-йоркского Джейка и последовал совету Эдди. А когда подросток 77 зашагал по второй авеню с приобретенными книгами в левой руке, устало улыбнулся Эдди. Знаешь, что мне хорошо запомнилось? Из этого магазина я уходил в полной уверенности, что никогда больше сюда не вернусь. Но вернулся. «Учитывая, что мы сейчас призраки, а не люди, я бы сказал, это довольно-таки спорное утверждение». Эдди по-дружески хлопнул Джейка по плечу. «А если ты забыл что-то важное, Роланд поможет тебе вспомнить. Это он умеет». Джейк улыбнулся, на лице отобразилось облегчение. По собственному опыту он знал, что Стрелок действительно знает, как помочь людям вспомнить. Друг Роланда, алан возможно, обладал способностью контактировать с разумом других, А его другу Катберту досталось все чувство юмора того котета. Но Роланд с годами превратился в гипнотизера экстра-класса. В Лас-Вегасе он бы мог без труда сделать целое состояние. «Теперь мы можем идти за мной?» – спросил Джейк. «Проверить, Розу». Он посмотрел вдоль второй веню, ярко освещенный солнцем и одновременно темный, направо, потом налево. В глазах читалось замешательство. «Возможно, здесь ситуация получше. Роза». Помогает Эдди уже хотел сдвинуться с места Когда перед книжным магазином Келвина Таура Остановился большой серый Линкольн таункар Кар Притерся к желтому бордюрному камню Передним бампером едва не снес пожарный гидрант Передние дверцы открылись И Эдди, увидев, кто вылезает из-за руля Схватил Джейка за плечо «Ой!» — воскликнул Джейк «Больно!» Эдди не обратил внимания на его слова Более того Его рука еще сильнее сжала плечо подростка. «Господи Иисусе!» – прошептал Эдди. «Господи Иисусе! Что же это? Что же, черт побери, это такое?»